в пятнадцать подмосковная деревня коростова в воскресенье утром проснулись поздно ночью вставали с женой к детям несколько раз гуляли минут по сорок потом опять спать ложились переноска все же великая вещь становишься с ней в раскорячкой ребенка промешно качаешь А когда заснет потихонечку прямо в переноске в кроватку опускаешь попробуй с рук положить в кроватку чтобы не проснулся Не говоря уже о том, что и спина в такой неестественной позе может хрустнуть. Парни кушают исправно, вес набирает старательно. У Жариковых в соседней комнате Санька тоже права качал ночью. У Галереи рефлекс срабатывал на детский плач, она вскакивала, а наш то спят. Ришку на ночь к себе мама с Ахмадом забирали. Она выспалась, сама первая, и поднялась. Не то чтобы сильно шумела, но Тузик убегает от нее, то в дверь нашей комнаты с разбегу влетит, то просто мимо пробежит, а в тишине, кажется, что-то бун мимо пронесся. Егорыщ жарился то ли над нами, то ли над Тузиком и выпустил его на улицу. Мы с женой и детьми вышли к завтраку почти одновременно с сыном. Петр еще спал, Гриша с Родькой тоже еще не было. Бабушки и мама разбирали подарки со свадьбы. Егор и Строфим, и Ахмат сидели за столом, но как только мы встали, сразу вступили нам место, а мама бросилась нам с детьми помогать. Попытался позвать пса в дом, но он с удовольствием остался на свободном выгуле, носился по двору радостный. Похоже, Тузик однозначно не будет против переждать здесь ремонт, так что моя совесть спокойна. Сил пить кофе, слушая щебетание женщин. Мама говорила Инне и Галие, что молодоженам нашим надарили кучу всякой всячины. Бабушки хотят, чтобы мы часть подарков увезли. Им столько не надо похожих, как близнецы, наборов розеток под варение и наборов фартоков с прихватками и прочей подобной ерундистики. Петр подтянулся, тоже кофе сел пить, просыпаться. Вдруг Тузик поднял шум на улице. — Э, идет кто-то? — привстал с дивана Трофим. «Вы же мои встали, наконец», — предположил Егорыч. «Не, Волга подъехала. Эль, да он генерал твой, а ты все переживал, что телеграммы не получил». «Балдин приехал. Надо Тузика убрать, он же его не знает», — вскочил я и побежал во двор. «Это и правда был Балдин. При полном параде в генеральском мундире. Молодец. Вот так офицеру и надо женщин поздравлять». «Люзик свои!» — заорал я с крыльца и побежал навстречу гостю, а то он ждал терпеливо у калитки, пока собаку уберут. «Эдуард Тимофеевич, здравствуйте!» — подлетел я к калитке. «Здорово, студент! Как успехи в учебе?» «Спасибо, круглый отличник!» «Ну, молодец, молодец! Где бабушка-то?» «Пойдемте, пойдемте! Все в доме?» «Когда я его привел, забрал шинели, фуражку, у нас уже стол был накрыт настоящий, праздничный. Вот у женщин скорость!» — удивился я мысленно. Балдин оглядел наш колхоз удивленными глазами. «У вас все больше и больше становится!» — улыбаясь, заметил он. Тут летели в хату Гриша с Родькой. «Здравия желаю, же генерал!» — громко выдал Григорий. «О, служивый!» — оглянулся он и протянул ему руку. «Подполковник Гончаров», — представился Гриша. «Капитан Жариков», — подсветился и Петр. «А, а а Ну, как служится в Москве, Петр?» — спросил он. «Все в порядке?» «Так точно», — тут же ответил Петр с крайне озадаченным видом, что генерал, которого он видит впервые, знает его по имени. Генерал подошел к бабуле и вручил ей картонную коробку. Она тут же представила ему трофим и позвала всех за стол, передав подарок маме. Андрюшка мой немедленно оказался у меня на руках. Все засуетились, разбирая стулья и табуретки, а мама, усевшись совсем всеми за стол, тут же вскрыла подарок генерала. Ну а что, положено же вскрыть и похвалить, если бабушка занята, то она в помощь. Трофим с Гришей наполняли всем рюмки и стаканы, и тут на всю комнату раздался радостный мамин возглас. «Красота-то какая!» Она держала в руках хрустальную темно-синюю рюмку на прозрачной высокой тонкой ножке. «Чешский хрусталь!» — прокомментировал генерал, довольный произведенным эффектом. Рюмки тут же пошли по рукам. Такого чуда у нас еще не было. Я подумал довольно, что у бабушки должны быть бокалы, что ей подарил еще в Святославле. Жаль, что не в тон, но все равно ей можно будет на совместных праздниках выставлять два вида чешского хрусталя на стол при желании. «По советским временам, да еще и в деревне. Ого-го!» Бабушка тут же ополоснула одну из рюмок и поставила перед собой желая пить из подарка генерала. Ему тут же поставили еще одну. «Дети не дали нам долго сидеть со всеми за столом, как не хотелось послушать, что расскажет генерал. Мы ушли с женой в комнату вслед за Жариковыми, чтобы не портив всем праздничную атмосферу». Проходя мимо соседней комнаты, случайно услышал, как Инна ругала Петра, что он у генерала квартиры не попросил. «Ты вообще поняла, что он меня по имени назвал?» — возмущенно спросил ее Петр. «Не поняла? У, блин! Меня же все время спрашивали, когда я переводился. Кто у меня есть в Москве? Мол, таких чудес не бывает!» «Ой, я, дурак, на голубом глазу уверял, что бывает!» Не стал задерживаться и подслушивать, прошел в нашу комнату. Но то, что Петр все понял, меня порадовало. Он не безнадежен. Да ему и полезно, наконец, узнать, как все дело было. то был уверен, что такой ценный кадр, что его аж в Москву пригласили, и немного зазвездился. Пусть опустится на грешную землю и больше ценит полученную возможность закрепиться в столице». И хорошо, что случайно вот так же вышло. А то если бы я сказал правду матку, он бы меня никогда не простил за это. гордой. Уж когда целый генерал дал понять, ну, капитану на генерала обижаться никак не почину. Балдин посидел недолго, сославшись на службу. Провожать его мы все вышли на улицу. Только Инна с Галией остались дома с детьми. Петр был хмурым, но, прощаясь с генералом, сказал, что очень ему признателен. Тот только улыбнулся и велел служить ему как можно лучше. А меня в сторону отвел. — Или, говорит, уже Верховный Совет пристроился? — Верно? — спросил он. — Верно, товарищ генерал. Шутливо вытянулся я в стронку. — И в труде, говорит, статьи печатаешь, как на машинке страчишь, с такой же скоростью? — Есть такое. — Какой молодец. Обязательно почитаю. Вот она, Элькина порода. Напомни, сынок, большие успехи влекут и большую зависть. Оглядывайся почаще и спиной к некоторым товарищам, которые на самом деле совсем тебе не товарищи, не становись. Спасибо, все понимаю, буду бдителен. Обращайся, если что, не стесняйся. Радуюсь за тебя, как за родного сына. Северная, Италия, город Больцано. Тарек дозвонился наконец до Ливана. — Мир тебе, Насир, — приветствовал он зятя. — Со вчерашнего дня пытаюсь тебе дозвониться. — И тебе, Мир, дела, дела, ни минут покоя. Я по поводу Аиши хотел с тобой поговорить. Меня беспокоит ее увлечение молодым человеком из Союза. Он уже со своими родными ее познакомил, и Аиша начала ходить к нему на курсы по русской борьбе. — Что? Русская борьба? А он кто вообще? Гердаус говорил, что он учится на педагога, уже преподает физкультуру у себя в учебном заведении и ведет курсы по русской борьбе для взрослых, куда к нему Аиша ходит. Денег у него нет, но, правда, есть очень важный для моих дел родственник. У нас с ним совместный крупный бизнес, но никому не говорит секрет. Насир замолчал, надолго переваривая полученную информацию. «Ты же знаешь, Тарек, моя семья придерживается светских традиций». — И ты мою жену, свою дочь Медину, воспитал на этих же традициях. Однако мы хоть и далеки от традиционных патриархальных взглядов, но воспитывали Аишу правильно, она благоразумная девушка. — И ты не считаешь, что пора вмешаться? — Не думаю, что это хорошая идея начать сейчас выкручивать ей руки, — задумчиво проговорил Насир. — Совершенно нормально, что молодая девушка общается с молодыми людьми, это неизбежно. И более того, я это приветствую. Ты же знаешь, что у меня нет сына, мне придется оставить свой бизнес Аише. Она должна уметь общаться и с противоположным полом тоже, на равных. Не робеть, не потуплять взоры, отстаивать жестко свою позицию. А иначе как она будет самостоятельно бизнес вести? Так что русскую борьбу приветствую. Сама бы не придумала туда записаться, надо было мне догадаться ее туда отправить. И учеба в СССР, как ты посоветовал, тоже хорошая идея». Все говорят, что у них женщины держатся на равных с мужчинами, не то что у нас. И лучше, чем Париж, где женщины в знак того, что они якобы равны с мужчинами, только курить и пить начинают. А на самом деле у них никакого равенства с ними нет. Все деньги, как и у нас, у мужчин. — Это верно, — ответил пораженный такой широтой взглядов зятя Тарак. — Когда я был в СССР, то видел множество врачей женщин и учителей женщин, Там даже среди хирургов полно женщин. И много женщин-профессоров в университетах. В Париже в этих профессиях сплошь мужчины и женщин не подпускают практически. Ты не поверишь, но в СССР есть даже полно женщин-инженеров и архитекторов. Вот и мне также соседи сказали, правду в основном осуждая. Как можно было дочь отправить в такую безбожную страну, где женщину в штанах управляет сама паровозом? Но мне-то именно это и надо, и вообще. Аише надо учиться принимать самостоятельные решения. Но я все же считаю, что у них с этим парнем все зашло уже слишком далеко, возразил Тарек. Он каждый раз возит ее домой к Фердаусу после своих курсов, и по выходным они вместе время проводят. А на днях он спрашивал Фердауса про курсы арабского языка для себя. Воспитана Аиша правильно, лишнего себе не позволит, я в этом уверен, задумчиво проговорил Насир. А то, что этот парень оказывает столько знаков уважения к ней, согласись о многом, говорит. И да бог, говоришь, человек с такой профессией глупости наделать не должен. «Мне бы твою уверенность», — ответил Тарак взять он, но в глубине души был рад, что не надо устраивать внучки тирании вселенского масштаба. «Ладно, по этому вопросу все ясно». «Ты надумал уже, как я тебе советовал продавать бизнес и переезжать из Ливана вслед за нами?» Начали собираться с женой домой. Немного жалко было расставаться со всеми, но очень рад был повидаться. «Вот жизнь!» — проговорил я, оглядывая родных, когда мы вернулись за стол, проводив Балдина. «Только встретились, и опять все разбежимся сейчас кто куда. А вы приезжайте к нам в гости!» — тут же пригласил Ахмат. Хотелось сказать, что уж лучше вы к нам, но промолчал, только улыбнулся, кивнув благодарно. Бабушки надавали нам с собой еды всякой разной после свадьбы. — Хоть ужин не надо готовить, — возразила мне бабушка в ответ на мои попытки соскочить. Тузик остался в деревне, Гончарова решили вернуться в Москву с нами. Родька с Галией сидели сзади с переносками на руках, а Гриша сел со мной вперед. Не все вещи поместились в багажник. Гончаровым бабушке тоже с собой ковручили, Пришлось Грише одну сумку себе в ноги поставить. Ничего, в тесноте да не в обиде. Уехали все с сожалением, хотелось еще пообщаться с родными. Представил, как жена сегодня вечером с братом будет прощаться, которому во Владик возвращаться. Пять лет не виделись, и когда следующая встреча случится, неизвестно. Разбросала жизнь по бескрайней стране. Вот чую, слез будет. По приезду Гончарова помогли нам жена поднять детей и вещи до квартиры. Прощаясь, Родька напомнил про концерт в школе. Обещали все непременно быть. Но затем состоялась встреча Галии с братом. Рафик отличался от своих младших братьев, был постройнее и повыше. Галия повисла у него на шее, разрыдалась от избытка чувств. Тот и сам еле держался. Загид принял у меня переноски с детьми, пока я заносил сумки и фоторужье. Потом Раф переключился на меня, а Галия — на детей. — Ну, привет, братишка. Улыбаясь, протянул он мне руку, пожал и, притянув к себе, крепко обнял. — Спасибо тебе за сестру, она выглядит счастливой. — Я стараюсь. — скромно улыбнулся. Я разделся и прошел на кухню. — Плитка в комнате, — доложил Марат, протягивая мне руку. — Правда, были проблемы. Твой сосед с запорожцем в соседнем гараже вначале все никак не верил, что мы не грабители. Пришлось ему и про тебя рассказать, и про то, как твоя машина выглядит. Только тогда и поверил. Ну, значит, не зря я с ним задружился, усмехнулся я, припомнив фаната Горбатова, бдит. Руслан к нашему приезду уже уехал на вокзал. Мы его и не видели в этот раз. Ну, наконец-то я всех братьев жены в лицо знаю, улыбнулся я. А то так встретились бы на улице и прошли бы мимо. Что вы ели? Улетела в кухню Галия и, вручив мне Русика, принялась распаковывать с собойки от Эльвира и Никифоровны. «Ну, как прошла свадьба?» — подтянулся на кухню загид с Андрюшкой на руках. «Хлопот на это мероприятие», — начал рассказывать я, — «с утра как началось, так полуночь только закончилась. Новобрачные наши так устали, что к вечеру уже и петь не могли, а хрипли. Но очень душевно все было. Деревня тема хороша». «И мне понравилось», — разобрала сумку из деревни Галия и выставила все угощение на стол перед нами. «Москва. Квартира эль -Харжи. Понимая, что сын очень серьезно относится к своим обязанностям опекуна-племянницы, Тарек не стал откладывать звонок в Москву. «Приветствую, сын», — услышал он голос Фердауса в трубке. «Говорил я сегодня с Насиром насчет Аиши. Он не против ее общения с молодыми людьми» если все будет пристойно и в рамках приличий. — О, -о, -о — опишет от такого ответа мужа сестры Фердаус, — как я должен убедиться, что все в рамках приличий? — Айсир уверен, что хорошо воспитал дочь и доверяет ее благоразумию, — ответил Тарек. Ну, ему виднее, — ответил Фердаус, и они с отцом попрощались. Насир Аль-Багдади — член уважаемой, далеко не бедной семьи, и такое его попустительство в отношении единственной дочери сильно озадачила Фердауса. Но он не имел привычки спорить со старшими, поэтому тут же на листочке написал для Марата адрес ливанского посольства, где на курсах арабского языка уже училась его жена Диана, а также телефон, по которому туда надо предварительно позвонить и сослаться на него. Посидел немного за столом, с сожалением подумав, что есть еще одно незаконченное дело, извинился перед гостями и пошел к соседям. Иван был дома, и Ирина Лендиновна тоже. Не желая при ней заводить с Иваном разговор на щекотливую тему, попросил его зайти ко мне. Мы закрылись с ним у меня в большой комнате. Как дела? ⁇ спросил я. Ксюша, ⁇ звонила. Глядя отсутствующим, взглядом мимо меня ответил он. И что? удивился я. — А куда она тебе звонила-то? — Тебе позвонила. А Загид меня к телефону позвал. — Так, понятно. И что? — Ничего. Позвонила попрощаться и пожелала счастья в личной жизни и успехов в работе. — Ничего себе! Как-то она решилась. Или это ее Ромас уже научил. Но в любом случае достойно поступила. И мне не придется сообщать другу дурные вести. Просто гора с плеч. — Это то оно мне надо было. — А что с командировкой? — поспешил я перевести разговор на другую тему. — Когда в Болгарию? — Не будет никакой Болгарии. — Все так же равнодушно, — ответил он. — Вместо меня другой уже улетел. — Даже так? — растерялся на мгновение я. — И что теперь? — Ничего. — Буду дальше работать, но уже в СССР. Работу полно, копать и копать. Большую территорию в Калининской области предстоит обследовать перед застройкой. Поеду туда. — Да ладно. На мой объект. Как тесен мир. — В городню? — все же уточнил я. — Да. Тут же прояснился его взгляд. А ты откуда знаешь? — Значит, будем вместе работать. Улыбаясь, смотрел я на него, сам немного обалдевший. Помнишь, я просил о консультации? Это же твой, Литвинов, мне это место посоветовал. Иван немного отвлекся от своих мыслей. Спросил у него, когда намечается начало работы в городне. Обещал завтра в институте все выяснить. Вернулся на кухню, проводив Ивана, а Марат с Рафиком уже в аэропорт собираться начали. «Ну, надо ехать», — подошел Раф к отцу и обнял его. Взяв обоих малых на руки, чтобы все могли спокойно проститься, Галия ожидаемо всплакнула. «Ну, пока, бойцы», — посмотрел Раф на мальчишек. «Пока, братишка». Приобнял он аккуратно, чтобы не придавить детей и меня. Загид поехал провожать сына до аэропорта, а мы с женой смотрели в окно, как они уезжают. Что за день сегодня, одни расставания? Рав тоже хорош. Билеты дорогие, а он на пару дней всего и прилетел. Погостил бы хоть дни пять, порадовал бы сестру. Правда, тут я вспомнил, что мы же вот-вот переезжаем на время ремонта. Ну, раз так совпало, то и неплохо вышло, что ненадолго приехал. Москва. МГУ. Встретившись в понедельник перед занятиями, Булатов, Макаров, Сандалов, Таня и Брагин собрались вместе по поводу письма ветерана. «Как хорошо, что мы письмо это не выбросили», — сказал Леха Сандалов. «А Марк так и сказал, что это письмо непонятно, как к нам попало с таким-то содержанием», — уточнил Витя Макаров. «Ну да», — подтвердил Булатов. Открытым текстом сказал, что все письма до нас просматриваются теми, кому следует, и намекнул, что такие к нам попадать не должны. И он удивился, — допытывался Витя. Я правильно понял? Можно сказать, удивился, — подтвердил Ираклий. Ну, тогда все понятно. Вот же я, дурак, — расстроился Витя. А меня ведь отец в самом начале предупреждал, что могут быть провокации. Какие еще провокации? — удивился Булатов. «Элементарная проверка на благонадежность», — многозначительно посмотрел на старосту Витя. «Вспомни, о чем Паша говорил». «Блин!» — схватился за голову Ираклий. «Хорошо, Пашку послушали, сейчас таких неприятностей нажили бы». «И то что же, нам теперь так и будут всякие провокации устраивать?» — разочарованно спросил Сандалов. «Кто ж тебе ответит?» Задумчиво ответил Витя, но этот раз нам всем будет хорошим уроком. Выбросим это письмо, нас самих уже выбросили бы из Кремля. Как котят нашкодивших, за шкирку. Вот же голова моя пустая, отец же четко предупреждал. А я в пылухо его слушал, типа, что он такого умного сказать может. Тогда, скорее всего, и ветерана никакого не было. Ошарашенно проговорил Булатов. Нас попросту проверяли. — А что вы думаете, может, и не было? — подтвердил Витя, качая головой. — Сами сели, на накорябали. Что им стоит? Конверт только настоящий взяли. — Простите меня, ребята, дурака. Чуть всех вас под монастырь не подвел со своей жалостью. — Мы все дураки наивные, — похлопал его по плечу Булатов. — Но хоть Пашка не такой, выручил нас. Вот откуда он так в жизни разбирается? Диву даюсь. — Похоже, опять проставляться ему придется. — Пойдемте, занятия начинаются. — В понедельник с утра начали собираться на временную квартиру. Ирина Леонидовна подключилась к сборам. а Мы с Загитом ездили два раза на котельническую набережную, перевезли то, что женщины себе на месяц приготовили. У Ирины Леонидовны тоже вещей достаточно собралось. На третий раз я уже перевез их туда с детьми, а Загит дома остался». Пока разложил им коляску, пока вытащил ее на балкон, пока с комендантом насчет кроваток вопрос решил. Позвонил прорабу, что мы готовы начинать ремонт, и поехал на Лубянку. Капитан Румянцев спустился за мной, как обычно, хотел провести меня к себе, но я попросил его взять мою рукопись и отпустить меня. «Времени катастрофически не хватает», — пожаловался ему я. «Ремонт! Буду бдить за работягами!» Он только хмыкнул снисходительно, взглянув на меня, но рукопись взял и меня отпустил. Ну, правда, чего мне сидеть возле него, пока он будет читать? ГДР. Кабинет заместителя председателя Министерства госбезопасности. Генерал Бернс получил от майора, курирующего Хуберта Майера, материалы на него и Мартина Нойлера. Изучил блестящую характеристику из МГУ на Нойлера. Мартину Найлеру никаких проблем и препятствий больше не создавать», — тяжело вздохнул генерал. А с Хубертом Майером что делать?» «По всей видимости, без должного контроля его начинают сильно заносить. И ведь не выгонишь. Сразу видно, что характер-то гнилой. Переметнется в диссиденты, сбежит на запад и будет про нас на телевидении выступать и методы работы сливать. А в любом случае, его надо из Москвы отзывать». Поговорим с ним серьезно, что так вести себя недопустимо. Если поймем, что осознал, отправим доучиваться в Будапештский университет. У него второй язык венгерский. Там наших людей гораздо больше, чем в МГУ. Будет кому за ним приглядывать, чтобы новых глупостей не наделал. так кто у нас в МГУ останется? У нас же там больше нет никого. А Мартин Нойлер? Давайте на него обратим внимание. Родственник легендарного разведчика из Красной Капеллы. Кому, как не ему, предложить стать нашим агентом, продолжить, так сказать, лучшие традиции семьи, намекнуть, что после окончания учебы может стать офицером штази, чтобы героическая двоюродная бабушка им гордилась. Прекрасная идея. Пригласить его в посольство, поговорить на эту тему по нашей линии, — одобрил генерал.